Глава 15 Каэль. «О, Каэль, господин!» Голос из Акаэла резал по ушам, как сирена. «Недостоин я был твоего пришествия!» Я не мог больше смотреть на огненное существо. Его облик выжигал мне глаза, и я зажмурился, смахнув слезы. «Не смотри, нельзя! На Бога нельзя смотреть! Один только прецептор может!» Я чувствовал, что Белярд тоже боится, но при этом он подмешивал в меня жажду, настоящую жажду власти. «Твою подъебную мать, сколько силы, Марк, а? Да там столько духа, что моим внукам хватит!» «Как смеешь ты отродить и небры, разевать свой поганый рот?» Едва взгляд Каэля упал на меня, как мне стало тяжело дышать. То, как до этого на меня давили меры всякие командоры и приоры, Это все были цветочки. Беляр замолчал, не сразу смекнув, что его слышат. И тут меня откинуло от алтаря. Ни ветром, ни ударом, просто чужой волей прокатило по крыше, и я врезался в ограду. И опять спиной. Я зашипел от боли, что-то в позвонках хрустнуло еще раз. Но машинально моя рука заерзла вокруг. Без оружия я себя чувствовал беспомощным. Где-то рядом звенел меч. Рука коснулась начала лезвия, а потом я быстро перехватил рукоять. Поднёбышь, я попробую тебе спину подлатать. Только знай, я не ангел, и это может быть больно, прошептал демон. Я усмехнулся. Когда во мне сидела Хелель, её лечение тоже нельзя было назвать ласковым. По спине побежали неприятные мурашки, а потом тело стало жечь. Демону особо нечего было выбирать. Стихии огня и всё тут. Изакаил крикнул. «Мой господин! А как же барьер? Ведь он съедает твои силы, великий Каэль. Ведь он лишает тебя, его оборвали». «Закрой рот, предатель!» Хлестнул голос бога. Падший рассмеялся. Прикрываясь ладонью, как козырьком, я взглянул на Изакаила. Тот будто действительно был счастлив видеть своего господина. В его руках не было оружия, и он раскрыл их в приветственном жесте. За его спиной виднелись призрачные крылья. Одно ангельское с белоснежными перьями, а другое — красное кожистое загнутым когтем на сочленении. Поднёбыш! А ведь этот падший нам даже половину силы не показал. Эзокаил! Отдай мне то, зачем я пришёл! Голос бога заставлял вжиматься в камень. Я видел его пальцы, касающиеся зубцов башни, но их свет неимоверно слепил. Он босиком, что ли? Меня взяла злость. Какого, спрашивается, хрена? Я не могу на него посмотреть. Это тоже ограничение вроде законов неба, запрещающих нулям смотреть на человека? Господин, я тут слишком долго, и память отказывает мне. Ангел отвечал нагло, с вызовом. Падший Серафим, ты смеешь насмехаться надо мной? Нет мне прощения, и мыслю я дерзко. И Закаил отвечал певучее, тянул слова, пытаясь попасть в какой-то ритм. Мне кажется, он даже покачивался в такт своей песни. «Алтарь, поднёбыш! Будет у нас ангел внутри, сможем смотреть на него!» «И рухнут небеса, и боги канут в бездну!» И Закаил надрывался. Я опять опёрся на локте, попытался подняться. Спина болела неимоверно. Каждое движение давало болью. «Давай вставай, поднёбыж! Уж лучше со спиной маяться здесь, в Регнуме, чем вагоны разгружать в родном мире!» «Вагоны? Какие хрен вагоны?» «Поднёбыж, не сердись, у меня тоже паника!» Вокруг всё тонуло в искрах, и среди этого сияния проглядывал алтарь. Рядом стоял и закоил, развернув призрачные крылья и раскинув руки. Теперь мне ясно виделось, что на крыше замка какими-то магическими чернилами были начертаны узоры вроде тех самых пентаграмм, что были в свитках. На миг мелькнула мысль, а где я мог оставить свою сумку? «Ползи, Марк! Не думал, что скажу это, но нам нужна твоя хали!» «А уж мне-то как нужна!» «Глупый человек!» Меня приплющило взглядом Бога, долбануло лицом об камень, и я почел кровь на губах. «Джихаил был моим херувимом, и все его решения были подвластны мне». Я, стиснув зубы, поднялся, прикрыл глаза пальцами, стараясь разглядеть алтарь. Все вокруг искрило, замок подо мной начал вибрировать. «Марк, неугомонная частица Абсолюта. Неужели ты думаешь, что дар судьи, которым наградил тебя Джихаил, сильнее моей воли?» «О, великий!» «Нет ничего сильнее твоей воли!» И Закаил вновь засмеялся. «Скорее поднимайся! Инфериор не будет долго терпеть!» «Издеваешься, Серафим? Ты думаешь, я не вижу, что ты здесь устроил?» «Поднёбыж! Этот падший устроил ловушку для Бога!» «Истина так, Каэль! Ты не видишь! Как смеешь!» И удар со всех сторон... будто меня попытались жать в точку, пол ползотрясся, уходя из-под ног. Я будто попал внутрь взрыва. Вокруг трескались камни, отлетали зубцы, подо мной разверзлась трещина, и приглянули даже нижние помещения замка. Новый удар, и моя душа на мгновение выкинуло из тела. Я парил далеко над горами и с трепетом смотрел, как вокруг замка на перевале горят огненные круги. меня сносило каким-то ветром, и мне стоило огромных усилий оставаться на месте. Будто ураган сдувал, не давая вернуться обратно. Магическая пентаграмма, нарисованная на крыше башни, была лишь малой точкой, центром огромного узора, расчерченного на сотни метров, если не на километры, вокруг. Они горели, и с них тянулись пламенные цепи, тянулись к богу, зависшему над разрушающимся замком. Вот же нахрен! где-то там мое тело». «Обидно будет вот так все просрать», — уныло протянул Белиар. «Ты все еще со мной?» — машинально спросил я. «Не в теле? Моя душа прилеплена к твоей, помнишь? Я вообще-то тебе ее отдал». Башня замка, которой протянулся язык огненных облаков, уже обвалилась, и над ее руинами сверкали вспышки. И Закаил бился с Каэлем, «Ападжи оказался хитер! Это невообразимо мощное заклинание! Ловушка для Бога!» Я усмехнулся, оглядывая горящий мир. Пылало все. И земля, и небо. Кажется, даже на облаках стали проступать узоры пентаграммы. Он долго ждал, когда в его узоре окажется все, что нужно. И частица Абсолюта, и Просветленный. Откуда он только достал кровь Каэли, интересно? Может, она была в замке? Еще человеческая. «Может, ты прав, поднёбыш!» Я не оставлял попыток вернуться в тело и напрягал незримые мышцы, хотя вид руин, в которые превратился замок, не внушал надежды. Может ли тело человека третьей меры пережить такие разрушения? Раскаты грома разносились над перевалом, и непонятно было, голоса это или грохочущие молнии. Где-то сверху над облаками полыхали вспышки. «Ангелы Медоса пытаются пробиться на помощь своему башку!» Нервно засмеялся Беляр. Но он обречен. Магия Абсолюта не различает ни богов, ни нулей. Надо что-то делать, демон. В очередной раз, уткнувшись в стену ветра, рявкнул я. Там такие силы столкнулись. А рука? ра Рука на моем теле. Ты чувствуешь ее? э нет. То есть я и не пробовал. Что ты нарисовал там на алтаре? Тот же призыв, что и ты... Когда привязывал мою душу, демон что-то проворчал, я почел, как мы с ним завибрировали. «Ну же, что там происходит? А ты сам попробуй почувствовать свое тело, если умный такой!» Появилось новое ощущение. Меня стало сносить не только ветром, но и тянуть вверх. «Твою поднебную душонку! Держи ее!» «Кого?» «Душонку! Ты опять умираешь, Марк! Опять?» Мое сознание снова плыло в неведомом пространстве. Едва очнувшись, я огляделся Вокруг туман непонятного цвета, то ли серый, то ли розовый, и свет льется будто со всех сторон, пытаясь пробиться сквозь марево Чистилище? Как же давно я тут не был. Вроде мне кто-то говорил, что чем больше моя душа привязывается к инфериору, тем реже я буду сюда попадать. А смотри-ка, опять попал. Белиар! позвал я. «Тишина». «Есть здесь кто?» «Сильная воля! Ты был так близок!» Все мое существо всколыхнуло от пронизывающего голоса. «Абсолют!» Это было бесспорно. «Где Белиар?» «Тишина!» «Где Белиар?» Я надрывал незримые связки. «Это демон, сильная воля! Душа, сделавшая неправильный выбор!» «Выбравшая лёгкую дорожку вместо тернистой тропки?» «Мне всё равно, кто он. Я обещал ему». «Сильная воля. Твоё слово имеет силу». «О чём это он?» «Я в который раз убедился, что у меня не клеились разговоры с такими существами, разум которых непостижим. Хоть бы кто научил дипломатии с высшими силами». «О чём ты?» «Только и спросил я». «Ты не сказал «да». Я чуть не рассмеялся. То есть, все то, чем я занимался до этого, не было частью сделки? Я почувствовал дыхание. Оно заполнялось вокруг и вдруг принесло мне воспоминания. Только они уже были смешаны со знаниями, которые я получил здесь. Я сижу под мостом, под ночной трассой. Сверху гудят машины, отдают мне в затылок вибрации, а в животе у меня пуля. позади незавершенная месть я почти достал его этого ублюдка который лишил меня всего кротов таинственный министр который взял меня на работу даже не дождавшись когда я кончу чепку телохранителей ну да у меня был опыт горячих точек хорошие рекомендации но я отлично помню что вокруг было гораздо больше настоящих профессионалов но разве молодая кровь может думать ноль ипотека молодой человек Говорил холёный, довольно пожилой мужчина, делая акцент на слове «ноль». В чёрных волосах почти проглядывала седина. Тогда мне казалось, что проницательные глаза видят во мне желание работать, чтобы сделать семью счастливее. Эта работа сулила всё — престиж, деньги, квартиру и даже будущую учёбу моей дочери. Это отнимало много времени, но я понимал, что так нужно. не каждый день получаешь шанс на безбедное будущее. Мера у каждого своя, — говорил Кротов. Как ты себя покажешь, так тебя отблагодарят. Сейчас каждое брошенная министром слова стало понятно Очень трудно найти по-настоящему ценных людей. Вокруг много пустышек, никчемных нулей, но мне такие не нужны. Ты понимаешь, о чем я, Марк? Я кивал, думая, что понимаю, о чем он говорит. О мозгах, естественно, об ответственности, о выдержке. Все это у меня было. А потом он инсценировал свою смерть. И то, что меня подозревали в убийстве, было не самое страшное. Теперь-то понятен смысл всего, что натворил Кротов. Резкое обнуление моих счетов, арест квартиры банком и даже потеря всех рекомендаций, исчезновение данных о моей службе. Частью обряда были убийства моих жены, и дочери даже обрели тайный смысл и в их крови стены. Ему было нужно крайнее отчаяние, полное обнуление моей жизни. Все для того, чтобы Кротов мог попасть в нулевой мир. Только еще до того, как меня лишили семьи, мне все же удалось кое-что накопать. А потом случилась эта беда. Но я не собирался отчаиваться, пока не отомщу. Погони, стрельба, словленная пуля. И моя тихая смерть под мостом. я так и не достал его зато теперь знал что со мной пытались сделать. умереть спокойно правда мне не дали потому что голос абсолюта я тоже хорошо помнил меня словно пронзило воспоминаниями заставляя переживать каждый момент снова возвращая в тот умут боли распаляя жажду мести и желание вернуть близких ты действительно этого хочешь если бы у меня были губы я бы их поджал от досады ведь именно с этих слов началась тогда моя беседа с абсолютом я молчал лихорадочно пытаясь переворошить в мыслях знания которые сейчас мне мало чем могли помочь ох уж эти игры высших сил мне нужна твоя воля с каждой секундой память опять подергивалась дымкой словно наползала пелена у меня были родные но их лица исчезали теперь у меня в инферьюорере тоже были близкие. Их жизнь тоже для меня очень ценная». «Это и есть другой путь, о котором я говорил». «Не понимаю, что ты хотел мне показать». Наконец сказал я. «Кротов в нулевом мире?» «Да. Он завершил обряд». От абсолюта прилетело видение. И я захохотал, жалея, что Беляр этого не видит. Мне было неприятно, что я радуюсь чужим страданиям. Но боль от утраты была сейчас свежей. и никакой жалости к Ротову я не испытывал. Даже когда мне пришлось лужить серым волкам, я не опустился до такого. Грязный в рваных обносках ноль оттирает какой-то нужник, зверь толкает его, и тот упал, перепачкавшись. Покатилось ведро, разливая воду. Ноль поднял взгляд, полный смирения, и, кое-как встав на коленки, стал дальше оттирать. Тот холёный и дородный министр, которого я помню, и этот полудохлый оборванец мало чем были похожи. И лицо, осунувшееся, кожи до кости, и даже взгляд поменялся. Обрядовая чернь, я мысленно произнес эти слова с презрением, как когда-то и Белиар. Обломал Кротова инфериор, кинув тело нуля. Он хотел попасть в тот мир, в котором можно получить истинную силу, в нулевой мир, из которого вышли боги и который никто не создавал. а может, и создал тот, о ком никто и ничего не знает». «Ты хочешь мести, сильная воля?» Голос Абсолюта оборвал мои размышления. Я, отсмеявшись, сказал, «Нет, конечно». Пространство вокруг странным образом качнулось. Абсолют был явно бескуражен моим ответом. «О какой мести может идти речь, если сейчас жизнь этого министра — сплошной ад, чтобы я пришел и закончил его мучение?» Как бы не так. Возможно, когда-нибудь, когда мне вдруг захочется стать чище душой, я сделаю это. Но сейчас этот ублюдок на своем месте. Нечистые мысли у тебя, сильная воля. Да мне все равно. Видение, показанное абсолютом, расслабило меня. В моей душе демон, это его влияние. Я ответил улыбкой. «Ты связался с демонами, сильная воля. Это путь в никуда». В ответ я послал мысль, что Беляр будет почестнее многих небесных жителей. Абсолют ничего не ответил, прислав мне видение вотана который развязал войну больше тысячи лет назад. Демон, нарушивший равновесие между Тенеброй и Целестой, выжелавший больше, чем было у него. Но в нем же была частица тебя. Сразу же вспомнил я однорогого раненого демона под лазурным городом. Кажется, его голова до сих пор хранилась у Зигфрида. Абсолют молчал. А я действительно пытался понять, в чём же логика. Если частицы, как все говорят, всегда движется к цели, то это тоже воля Абсолюта. Беляр говорил, что таких, как я, всё время закидывают в инфериор, и они движутся к цели. Я переворошил половину инфериора, пытаясь решить свои проблемы. Все эти предсказания, дары неба и те долги, что я на себя принимал, всё это и есть воля Абсолюта? Вечная морковка в виде тринадцатых возникающих тут и там. Это было похоже больше на издевательство, чем на великий замысел. А вот он так вообще пришел на небо своим путем, с войском демона за спиной, но он же пришел к цели. И получается, это тоже воля абсолюта? «Ты просил у меня волю абсолют?» Громко крикнул я. Звук тонул в тумане, мгновенно затухая. Он молчал. «Мой ответ? Нет!» весело воскликнул я. «Моя воля останется моей!» После того, как я сказал это, мне стало действительно легко. Нет никакой сделки и не будет. Абсолют сам сказал, мертвые не возвращаются. Может, это правило только для нашего мира, но высшие силы не могут врать, и раз так, то я буду действовать, как мне угодно. Никакой сделки, только мои решения. Если я нужен Абсолюту, пусть принимает мое мнение. «Да будет так! Ты свободен в своих решениях, Марк!» Это застало меня врасплох. «И все? А как же...» «Я даже не знал, что сказать!» «Каэль не враг, Марк! Он тринадцатый!» И мою душу расплющила перегрузка, когда сознание резко устремилось в другое измерение. «Инфериор! Его приближение я чувствовал, как будто домой летел!» реальность вернулась вместе с болью во всех конечностях я просто раздавлен ничего не вижу в глазах песок и не вдохнуть грудь чем то прижала мне едва удалось двинуться чтобы получить хоть чуть чуть воздуха да поднбешь мне больше тысячи лет и я тебе скажу что мне ни хрена непонятно голос биляра бальзамом пролился на мою душу живой марк хвала небесам!» «Ты жив?» Раздался другой голос. У меня защемило сердце. «Халиэль? Марк, чтоб тебя! Что рядом с тобой делает этот нечестивый мужлан?» Беляр зарычал, оглушая меня. «Давай договоримся, пернаты! Ты машешь мечом, и хватит с тебя! Червяк поземный выбирай слова! Я верный страж Каэля, я Халиэль, огненно... О, только не надо вот этого пафоса!» Беляр захохотал. «Поднёбная душонка. Это у тебя от неё? Благодаря небо что ты ещё жив, жалкий червь! Перина! Кожаный балдахин!» Эта перепалка меня оглушала. Я понял, что больше не выдержу секунды. «Вашу мать, я на это не подписывался!» «Марк, стоит ли говорить, что демон в душе не позволит тебе подняться на небо?» «А тогда какого хрена пернатая мы за тобой сюда тащились?» Земля затрислась. Послышались раскаты грома. «Нет». Это голоса. Битва между Изакаилом и Каэлем продолжалась.